«Эй! Пиши вопросы из зала! Рукоблудствуют ли сверхлюди? Если нет, то где там венец самодостаточности? Мой любимый русский поэт? Чуковский. Он Уитмана переводил, да и сам писал недурно. Сарафаны, сарафаны, сарафанчики, айболиты, тараканы и мерзавчики. Страшно?» Рассматривая личную смерть как лишение, я вижу одно утешение. Не нужно прилагать никаких усилий, чтобы с ней смириться, Василий. Пустота на раз все сделает за вас. И помните, господа присяжные и обвинители, свою честь следует хранить в сухом, недоступном для детей месте. «Милейший получатель, мой тайный друг по переписке, я вижу вас среди зевак и рад, что вы до сих пор не раскрыт. В эту судьбоносную минуту я думаю о человеке в клетку, о том, как очутился в узоре его костюма, а он взял и уехал. Как вы могли заметить, скрепя сердце, передал бумагу-карандаш агенту диареи». Он теперь мой машинист, у вас, я надеюсь, все пишет диктофон. Значит, в холле бамбукового дома я был скручен по рукам и ногам, вынесен на второй этаж и приставлен задом к окну, под которым мои ноги крепко-накрепко обвязали гирляндами и зафиксировали двумя остальными прутами. Мне в спину, предварительно размозжив топориком нижние ребра, вставили крюк зацепив позвоночник от крюка тянется семиметровая цепь на другом ее конце 200 килограммовый груз который мурма и гакря местные пробковые руфусы выкинут в окно по сигналу палача сегодня это у нас митумов если осветительный прибор из стальные прутья выдержат я лишусь хребта жизни то я лишусь при любом исходе да да Хоть народу и подела узреть расправа собралось все отделение. Взгляните на них. Здесь, на втором этаже, одноногий вентилятор надувает щеки триумфатором, обделяя холодком заблаговременно скорбящих. У самого вентилятора щек нет, как бы там ни читали меня символисты и прочие орфографически слепые. У агента с запятыми все в порядке. Я ему их проговариваю. Какой сегодня, запятая, кстати, запятая, день недели? Вопросительный знак. Кстати, вторник, а не пятница, так что на воскресенье я планов не строю. Пишешь? Метумов обслюнявил палец и высунул в окно. Ветер успокоился. Значит, пора. али Примечание вперёд на французском. «Господа, имею в виду пресечь этот гадский водевиль!» Причем немедленно, а посему, чтобы сделать дядя ручкой, говорю «покедово».